Нападение из тонкого мира. 3 февраля 1939 года. Не нужно забывать, что мы живем в исключительное время. Никогда еще вражда и ярость темных сил не была так сильна. И потому можно ожидать самых неожиданных и ярых нападений. Мне очень знакомы и обычны видения многих жителей тонкого мира разных степеней, также и видения черных осколков, разрывающихся снарядов и битв сил света с темными сущностями. Я научилась принимать это совершенно спокойно, хотя иногда потрясение атмосферы, захватывающее некоторую периферию вокруг меня, Передается отраженным сотрясением моему организму. Удары, наносимые вражеским нападением, конечно, отражаются защитной сетью, и я лишь чувствую рефлекс таких ударов на самом слабом месте своего организма. Но все эти страхования, как их называли православные подвижники, неизбежны на известных ступенях духовного продвижения, им повергались все вставшие на путь самоусовершенствования. При сердечном обращении к великому владыке такие нападения обычно немедленно рассеиваются, не оставляя никаких последствий. Поэтому отнеситесь как можно спокойнее к таким посещениям. Следите лишь за тем, чтобы не появлялись мысли, не отвечающие духу учения. Особенно страшны всякие сомнения и сожаления о вступлении на путь служения. Черные подстрекатели, которые всегда кишат вокруг, только и ждут такого ослабления защитной сети, чтобы получить ближайший доступ и завладеть нашим мышлением. Не забывайте предупредить друзей о такой опасности. Конечно, во время особых космических периодов, и токов способствующих яркому проявлению низших слоев тонкого мира, хорошо ставить перед сном у кровати сосуд с горячей водой с несколькими каплями эвкалиптовой эссенции или масла. Тонкие жители особенно чувствительны к ароматам.